За стулом каждого гостя стояло по слуге. А в будни, в праздное время, а его было много у них, артисты и прислуга занимались вязанием шерстяных чулок и перчаток. От продажи этого изделия в свою пользу они услаждали жизнь свою и своих семейств лакомым куском и умеренными по-своему прихотями. Упомянутые торжественные дни подавали к столу гигантские индейки, откормленные на славу. И в рюмочках, немного побольше наперстка, венгерское вино, стоявшее в подвале несколько десятков лет, и диковинные наливки. Самовары при Екатерине не были еще в общем употреблении. Чай делали в металлических чайниках, в которых кипятили его на спиртовых жаровеньках, вопреки автору таинственного монаха Зотову, начинающему свой исторический роман из времен Петра Первого пить им за самоваром». Зотов Рафаил Михайлович, 1795-1870, драматург, таинственный монах, исторический роман из эпохи Петра Первого. И у Николая Матвеевича приготовляли чай по старине. Чтобы не раздравлять общинных земель и не отрезвать от своих господских, Николай Матвеевич редко разрешал крестьянам свадьбы, с которыми неминуемо сопряжены были наложение нового тягла и отрезка земли. Кажется, он делал это только в селе Степановском. Последствия такого экономического порядка а Мальтус были очень пагубные для нравственности крестьян. Нередко в генеральских прудах находили мертвых, брошенных туда, незаконно рожденных детей. Впрочем, крестьяне его были довольно зажиточные Дворовой, когда он умер, искренне его оплакивали. По смерти Николая Матвеевича мне поручен был вместе с генералом Сорочинским раздел его имения между наследниками. И чего не нашел я в маленькой кладовой его подле гостиной и матки ниток, и пуговицы, и гвозди разного размера, едва ли не подковы, и всякую мелочь, которую хранил он для хозяйственных потребностей и сам выдавал так-то наши старинные помещики составляли себе большие состояния. И этот дядюшка дал в приданное своей воспитаннице около ста тысяч наличными и оставил после себя своим племянникам тысяча двести незаложенных душ. Возвратимся от дяди к племяннику, графу Александру Ивановичу. Против суровости русских непогод граф, казалось, закалил себя. нередко в одном мундире, в сильные морозы, делал смотр полкам. Это была железная натура и телом, и душою. В пищу он был чрезвычайно умерен. За столом только изредка бокал шампанского. Изысканных блюд, особенно пирожных, не терпел. Любил крутую гречневую кашу до того, что, живя в Италии, выписывал по почте крупу из России. Однажды во время объезда корпуса, после полкового смотра на сильном морозе, возвратясь к себе в квартиру и выпив только чашку чаю, он отправился снова в путь. Между тем обеденный стол был сервирован, мы слышали уже запах яств, которыми думал угостить нас на славу полковой командир Болховской, большой гурман и знаток кулинарного дела. Я с корпусным доктором, сопровождавшим вместе со мною графа только полакомились обонянием этих кушаньев. уши досталось от нас вслед ему довольно проклятий. На первой незрачной станции он спросил нас, хотим ли мы есть, и на утвердительный ответ велел подать гречневый каш Обильно полив ее зеленым конопляным маслом, он усердно принялся ее уничтожать. Я с голоду пропустил в желудок несколько ложек, доктор отказался. Зато мы решили совплатить ему по-своему. На дороге были страшные зажоры, снег, мокрыми хлопьями слепил глаза, стемнело. Военные тогдашнего времени не знали, что такое шуба, а потому мы с пустым желудком продрогнули порядочно. Для исполнения задуманного нами мщения... Велено нами им щеку понемногу отставать от передовых саней, всегда открытых во всякую непогоду, в которых сидел граф с лугою и жандармом. Вскоре мы потеряли его из виду. В стороне, в полуверситет большой дороги, блеснул огонь из большого господского дома. Повернуть к нему, войти, предъявить хозяину свои высокие титла адъютанта и доктора графа Астермана и попросить его укрыть нас под своим кровом, по случаю наступающей волчьей ночи и худых дорог, было делом нескольких минут. Гостеприимный помещик, вероятно, богатый, судя по обстановке дома, был очень рад гостям, упавшим к нему с неба, и доказал это как самый радушный амфитрион. Нас напоили благоуханным чаем, угостили отличным ужином и уложили спать в теплой комнате на пуховиках, в которых мы утонули, посмеиваясь вуз всем эгоистам, любителям гречневой каши, путешествия во время зажор. Так, конечно, не нежился сам Сардонопал. Я забыл сказать, что хозяйские дочери, очень миловидные и хорошо воспитанные, усладили для нас вечер приятную музыкой и приятной беседы. Между тем граф, приехав в первый город, это было в Тульской губернии, где должен был делать смотр полку, беспокоясь о нас, разослал гонцов нас отыскивать и подать нам помощь в случае, если бы мы где-нибудь застряли. Разумеется, нас не нашли. Утром мы явились к нему и сыграли мастерские роль пострадавших мучеников. Он, с сожалением слушал наш рассказ, как мы провозились всю ночь в глубокой зажоре, из которой будто вытащили нас крестьяне ближайше к месту нашей гибели деревни, куда мы посылали ямщика. Нас велено поскорее обтереть вином и подать нам чаю с ромом. Граф любил русскую литературу, по тогдашнему времени Державинскую, Карамзинскую и Озеровскую. Как-то ему в Петербурге расхвалили Федору Лобанова, которую Пушкин называл Федорой. Меня заставили прочесть присутствие графини отрывки сначала из подлинника, а потом из перевода. — Отчего, — спросила меня графеня у Росина выходит все так гармонично, так хорошо, а по-русски так тяжело, грубо и скучно. Видно, русский язык не способен передать красоты французской поэзии. — Тут виноват не русский язык, который не беднее, если не богаче и гармоничнее французского, — отвечал я а недостаток таланта и дубоватость переводчика. Впрочем, наш язык сделался живым русским языком и то литературным со времен Карамзина, а в обществах он до сих пор остается мертвым. В числе адъютантов графа был подполковник Свечин, автор знаменитой александроиды, которую он для обязчивого вдохновения писал на соженной аспидной доске и который в тогдашних московских обществах читали, как некогда телемахиду. Граф, когда хотел подремать, убаюкивался ее стихами, читаемыми ему самим автором. С глубокой признательностью вспоминая добрые отеческие отношения ко мне графа. Когда я бывал нездоров, он посещал меня на моей квартире. Раз в Калуге, наскучив разводами на морозе, я сказался больным. Ко мне пришел товарищ, по-тогдашнему свитской офицер, по-нынешнему генерального штаба Вильяминов-Зернов, прекрасно образовавшийся в школе Муравьева и много обещавший убит в 1829 году в сражении против турок. Сестре его Анисе Федоровне Мерзляков посвятил многие из своих стихотворений. Примечание автора Мерзляков Алексей Федорович, 1778-1830, поэт и критик, автор знаменитой песни «Среди долины ровные». Мы прочли с ним несколько страниц из «Парни». «Парни» Эварист Дезире, 1753-1714, французский поэт Элегик. Пришел другой товарищ. С этим мы стали перекидывать в банк. Целые колонны цифр были исписаны по зеленому столу, как говорится, на мелок. Вдруг в это самое время входит граф. Можно судить о моем смущении. Он ничего тут не сказал, только посмотрел на нас с неудовольствием и вышел. Но с того времени долго не давал мне покоя своими расспросами, не пристрастен ли я к картам, и когда мы с ним находились вдвоем, убеждал меня, как добрый отец, не играть более. В душе этого сурового наружности человека звучали нередко нежные струны. Живя после смерти жены своей в Пизе или Флоренции, он страстно полюбил красавицу-итальянку. Детей он также нежно любил. Боясь со временем на старости лет сделаться ревнивым, он пожертвовал ее спокойствию, своей горячей к ней привязанностью и выдал ее с богатым приданным за молодого, красивого соотечественника ее. Детям он дал хорошее воспитание и обеспечил их будущность. Правда, для удовлетворения этих потребностей срезали вековые подмосковные леса, которые так берегли старики и графы остерманы, не думая, чтобы они ушли в Италию. Не скрою, что граф Александр Иванович имел большие странности. Некоторые его эксцентричности, разглашаемые, как водится, с прибавлениями, доходили до Петербурга, где Остряк-Нарышкин умел передавать их в самом смешном виде. Он держал в своей лагерной палатке огромного белого орла и белого ворона и любил иметь у себя во дворе, когда жил в Калуге, медведей. Двум хирурги отрезали по сустав передние лапы, в которых заключается главная их сила. Им сделана была фантастическая одежда. Но разве Байрон в Венеции не имел около себя целого зверинца с обезьянами, кошками, собаками, лисицей, коршунами? Правда, Байрон не делал хирургических операций своим четвероногим любимцам. Делаю следующую заметку для естествоиспытателей. Одна медведица в зверинце-графа жила с двумя медвежатками. Игры их были потешны. Но как последние становились злы и опасны, то их разлучили с матерью. Жалко было видеть, как она с ними расставалась и провожала их со двора. Жалобные завывания ее, которым не доставало только слов, хватали за сердце точно, рыдала мать-женщина, разлучаясь навсегда со своими детьми. Примечание автора. Граф, живя в Италии, выписал туда из своей подмосковной, чтобы ходить за детьми, кривого бурмистра Егора, имевшего медаль за победу в двенадцатом году над французскими мародерами. Русский мужичок и тут нашелся. Выдержав успешно двухгодовалый искус в Авзонье, он возвратился на родину с богатым награждением и зарылся опять в свой обчинный тулуп. Вероятно, эти эксцентричности дали повод Давыдову приписать их сумасшествию. Надо, однако ж, пояснить, что они появились гораздо после наполеоновских войн, да и то сказать, если копнуть поглубже в домашнюю жизнь иного знаменитого человека, то и не такие проделки в ней набьются. По крайней мере, в эксцентричности графа не было ничего грязного, бесчестного. Великий князь Михаил Павлович очень любил его и знал об некоторых его странностях. «Когда я имел честь...» За отсутствие губернатора в 1844 году принимать его высочество в Твери, куда он приезжал для осмотра седьмой кавалерийской дивизии, он за обедом, разговарившись о графе, спросил меня, а что стало с медведями его? Ободренный особенно милостивым ко мне вниманием великого князя во все пребывание его в Твери, я рассказал ему следующий случай по поводу этих медведей. Астерман, живя в Петербурге, получил два письма. Одно от дамы, которую он называл своим другом, с известием о смерти ее мужа, другое от любимого им командира Таврического гренадерского полка с известием о смерти медведя, отданного ему графом на попечение. Граф продиктовал мне тотчас своим лаконическим языком ответы, начинавшиеся словами «любезный друг», без означения имени и отчества, подписал и, передав мне эти имена и отчества для написания в адресах, велел мне запечатать письма и отослал куда следовало. Я ж по рассеянности адресовал письмо с сожалением о смерти мужа, командиру полка. Приятельница графа промолчала, но полковой командир возвратил письмо, которое, как он писал, вероятно, прислано к нему по ошибке. — Что ж, граф, — спросил меня великий князь, — — Ничего, Ваше Высочество, — отвечал я, — только очень хладнокровно дал мне прочесть письмо, обличавшее мою вину. Но я по-стариковски опять заболтался о старине, пожалуй, так росказнем моим не будет и конца. Начав за здравие, кончим же за упокой, помянем и благоговением имена двух богатырей великой для России эпохи. И поблагодарим Погодина, что он сохранил потомству драгоценные памятники служения Отечеству одного из них. 18 марта 1864 Как я знал Магнитского? С каким удовольствием принимаешься за перо, когда хочешь изобразить личность, оставившую по себе светлый след свет на земле? какому бы роду служение отечеству или человечеству не посвятила она себя. Потомство поминает его имя с благоговейной благодарностью. Отец приводит сына поклониться его могиле и научиться на ней урокам чести и долга. Это имя звучит так гармонически, согревает сердце таким благодатным огнем, Напротив того, с каким тяжелым чувством приступаешь к изображению человека, который, будучи одарен лучшими дарами природы и воспитания, и имея в руках своих средств разливать добро и свет на все его окружающее, употребил во зло эти дары для удовлетворения одних своих страстей. Обстоятельства поставили меня в близкие отношения к Магнитскому когда он стоял на вершине своего служебного поприща и во время его падения. Я пользовался его горячим, порывистым благорасположением, слыл даже лет пять его любимцем, и испытал столь же порывистое недоброжелательство, которого настоящую причину не мог никогда знать. Таков он был во всех своих действиях. То, что я буду рассказывать о нем на немногих страницах, «Сколько память не изменит мне», может служить дополнением к статье Феоктистова, помещенной в русском вестнике 1864 года, и новыми материалами для истории просвещения России. Предупреждаю, что я по пути моего рассказа буду иногда разбрасывать заметки, хотя и отступающие зигзагами от главного предмета моего рассказа, но которые могут быть интересны, как обрисовывающие тогдашнюю эпоху, или поучительны для нынешних современников. Неминуемо придется мне часто говорить о себе. Оставив в 1820 году военную службу, я стал, следуя своим наклонностям, искать место по учебному ведомству. Бывший мой начальник, граф Астерман Толстой, перед отъездом своим в чужие края письменно просил тогдашнего попечителя Харьковского учебного округа Корнеева доставить мне место директора училищ в этом округе. Между тем, в ожидании ответа, который несколько замедлился, дали мне знать, что в Казанском округе открылась вакансия директора пензенских училищ и советовали мне прямо обратиться к попечителю округа Магнитскому. Этот совет был приправлен разными жаркими похвалами лицу, к которому я должен был адресоваться. Магнитское было тогда лицо сильное, пользовавшееся неограниченной доверенностью министра духовных дел и народного просвещения князя Голицына, отогревшего его у сердца своего от невзгод его поразивших в одну и ту же грозу, павшую на голову Спиранского. Голицын Александр Николаевич, 1773-1844, министр духовных дел и народного просвещения, президент Российского библейского общества. Я слыхала о Магнитском как о человеке острого высокого ума, с необыкновенно увлекательным даром слова, устным и письменным, с блестящим научным образованием. Он получил воспитание в благородном пансионе при Московском университете, где имя его красовало золотыми буквами. Чарующая известность дружеского расположения к нему Спиранского придавала еще больше блеска его имени. Вооруженный аттестатом моего бывшего начальника, копии из письма его к попечителю Харьковского учебного округа и официальным письмом статс-секретаря Лонгинова — при котором прислал мне был высочайший подарок за посвящение имени Государыни Елисавета Алексеевны моих походных записок, я явился к Магнитскому. Эту чистую безукоризненную личность имел я честь встречать нередко в доме графа Астермана Толстого. Лонгенов, став секретарь заведовал учреждениями императрицы Марии Федоровны. Он, по-видимому, жил очень скромно. Единственный слуга его тотчас доложил обо мне, и я тотчас был принят в кабинете. Предо мной предстал человек высокого роста, с привлекательной наружностью, с голубыми умными глазами, с приветливой речью. Он выслушал мою просьбу, быстро рассмотрел мои бумаги, сделал мне несколько вопросов о моих религиозных убеждениях. Я был заранее предупрежден, что мне предстоит этот искус, но не имел нужды лицемерить. Проницательно посматривая на меня и, как мне казалось, прислушиваясь к моему голосу, будто бы испытывал меня в искренности моих ответов. И, наконец, сказал мне, — признаюсь, ваша молодость несколько смутила было меня, но рекомендации лиц мною уважаемых и ваши религиозные правила, в которых не сомневаюсь, — Ручаются мне, что вы будете руководить юношество по истинному пути, и потому извольте поскорее подавать просьбу, раз убежденный я не люблю мешкать. На другой день пошло обо мне представление к министру, и как нарочно встретилась с представлением попечителя Харьковского учебного округа об определении меня директором училищ Херсонской губернии вследствие чего министр велел спросить меня, на какое именно место желая быть определен. Я предпочел Пензу, как город, ближайший к Москве, имеющий более здоровую местность, нежели Херсон, и представляющий мне ту выгоду по службе, что я знал уже лично моего будущего начальника, которым я тогда, еще очень молодой человек, подчиняющий свои соображения первым чистым впечатлениям, очаровался. К тому же магнитской, как я сказал, был в то время сила обещавшая сделать много хорошего для веренного ему округа. Это было время мистического настроения общества у одних искреннего, у других притворного из угождения или подражаний сильным лицам, начиная с первого камня того дивного храма, который задуман был в гениальной голове Витберга, но не мог быть осуществлен по причинам от него независевшим, и сколько могли определить слухи, тогда носившиеся, будто по недоброжелательству графа Аракчеева князю Голицыну, покровителю художника, начиная с этого камня и продолжая поэтическими экстазами госпожи Кридонер, разными тайнами и открытыми обществами, масонскими ложами и оргиями, описанными в воспоминаниях Вигеля, Все тогда было запечатлено религиозным и политическим мистицизмом. Один приятель его, подозревавший по прочтению моего басурмана, что в Аристотеле Фиаравенте хотел олицетворить Витберга, повез меня к нему, когда он незадолго до того возвратился из Вятки, вместо своего временного изгнания, и жил в Петербурге на песках в большой бедности — Гениальный художник был так снисходителен, что занялся более часа разъяснением мне идеи трехстепенного храма Спасителя на Воробьевых горах. Примечание автора Витберг Александр Лаврентич, 1787-1855, архитектор и живописец, автор проекта и директор строительства храма «Памятника в честь победы в Отечественной войне 1812 года» обвиненный в злоупотреблениях, был сослан в вятку. Госпожа Крю Денер, 1764-1824, писательница, автор романа «Валерия» на французском языке, на почве религиозного мистицизма сблизилась с Александром I. Вигель Филипп Филиппович 1786-1856, автор известных записок, дающих широкую бытовую картину русской жизни с характеристиками современников. Несмотря что все эти общества основывались для усовершенствования рода человеческого, люди не делались лучше. Взяточничество было в полном разгаре, все было продажное, места... Жена, убеждения, обязанности. Не могу не упомянуть при этом случае, что за два года до описываемого времени, именно при открытии первого сейма Варшавского, я едва не был увлечен в лоно масонства одним из самых горячих его адептов. И кто бы вы думали, был он? Лукашевский. Основатель вместе с Махнацким масонских лож в царстве Польском и Литве в которых уже и тогда заготовлялись те горючие материалы, ожидавшие только первой брошенной в них искры, чтобы произвести пожар будущей революции. И эти материалы готовились уже в то самое время, когда великодушный русский император так доверчиво сыпал свои благодеяния на поляков, в то время, когда они прижимали нас, русских, к своему сердцу как родных братьев. Да, мы и были братья, Но можно заключить из последовавших обстоятельств, кто из нас играл роль Авеля, кто Каина. Мы и тогда подозревали, что в Лавзаниях их скрывается яд. Мискевичева Мавра, сказал бы я, если бы Валенрод был тогда написан. Еще в 1816 году на возвратном походе из Франции мы, субалтан офицеры хотя не дипломаты, смутно постигали, что творится что-то недоброе, когда отрывали от знамени русского и переводили из рядов наших в новоформируемую польскую армию всех польских уроженцев, уже сроднившихся с нами и обрусевших. И таким путем образовали две отдельные армии, два отдельные народа. В одном из первых заседаний Сейма, присутствуя на нем, я сам слышал, как один из депутатов требовал какого-то закона, касающегося численности польской армии. Будто и теперь вижу, как депутат от предместья Праги, великий князь Константин Палыч, оскорбленный его неожиданной выходкой, встал во всю высоту свою...